Глава 17. Цветок императора Вильгельма I – василек. Если маг так украшает хлебные поля нашего юга, то их красой на севере является василек. Прелестный синий, как южное небо, цветок этот служит необходимой принадлежностью верным спутникам ржаного поля и почти никогда и нигде в другом месте в диком виде не встречается. А если бы и встретился – Но это служило только бы верным признаком того, что там когда-то было хлебное поле или дорога, которая вела к нему. Такая неразрывная связь василька с рожью объясняется тем, что василек – растение не эндемичное, свойственное только данной местности. Это растение было занесено к нам вместе с рожью, родиной которой, как известно, считается примыкающей к Южной России западная часть Азии. Первое появление василька в Европе, по-видимому, надо отнести ко временам прения старшего – жившего с 23-24 по 79 год нашей эры, когда рожь в Древнем Риме считалась еще хлебным злаком, которым можно питаться только в случае крайнего голода. Тот же Плиний, говоря о васильке, как о цветке, из которого плетут венки, сообщает, что во времена Александра Македонского он в Греции еще не был известен. По другим источникам василек попал в Европу еще позднее, лишь во времена крестовых походов, Когда туда было занесено и другое, вечно сопровождающее рожь, сорное растение – куколь. Приведем древнеримские легенды, которые убедительно подтверждают первое предположение, то есть то, что Василек был прекрасно знаком древним римлянам. Одна из легенд сообщает, что цветок получил свое название «Цианус» от имени прекрасного юноши, который был так увлечен его красотой, что все свое время посвящал плетению из него гирлянд и венков. Юноша никогда не покидал поле, до тех пор, пока на нем оставался хотя бы один василек, и одевался всегда в платье синего цвета. Его любимой богиней была Флора, покровительница цветов. А из всех ее даров василек был даром, который его наиболее увлекал. И вот однажды юноша был найден мертвым на хлебном поле. Юноша лежал в окружении васильков, которые собирал. Тогда богиня Флора, в знак особого к нему расположения, из-за его любовь к ней, превратила его тело в василек, и все васильки с тех пор стали называться Цианус. Другая римская легенда так объясняет причину того, почему васильки растут среди хлебных полей. Когда однажды Церера, богиня жатвы и земледелия, гуляла по хлебным полям и радовалась тому благословению и той благодарности, которая ей расточала за них человечество, вдруг из гущи колоссиев раздался жалобный голос росших там васильков. «О, Церера, зачем ты приказала вырасти нам среди твоих хлебных злаков, которые покрывают своими роскошными колоссиями всю страну?» «Сын земли думает только о рыше, который ему принесут твои злаки, а нас не удостоивает даже взглядом. Тогда и же и нам такую же снабженную колосом вершину, как у поникнувших от тяжести хлебных колосев, или же позволь нам расти где-нибудь отдельно, где бы мы могли избавиться от презрительных взглядов человека». На это богиня ответила «Сын, Дорогим своим цветочком, нет, милые мои дети. Не для того я поместила вас среди шумящих хлебных колоссев, чтобы вы давали какой-либо навар к пище человеку. Нет. Ваше назначение гораздо выше, чем то, о котором думаете вы и человек. Вы должны быть пастырями среди великого народа хлебных колоссев. Потому-то вам и не следует подобно им шуметь и клониться отягощенной головой к земле, а наоборот, вы должны свободно расти, весело цвести и смотреть с тихой радостью и твердой верой вверх на вечно синее небо, Божью обитель. Потому-то дано вам лазоревое, цвета небесной тверди, пасторское одеяние, чтобы узнать среди других растений вас, как служителей неба, посланных на землю, проповедовать людям веру, а богам верность. Имейте терпение. Настанет день жатвы, когда все колоссия падут под рукой жницы-жнецов, а на вас, ныне заброшенных и одиноких, обратят внимание». Жницы будут искать и рвать вас, и, свив себе венки, украсит головы, или же, связав букетики, прикрепят вас себе на грудь. Слова эти успокоили обиженных васильков. Исполненные благодарности они замолкли и радовались своему высокому назначению. Так и продолжают они цвести, эти прелестные пастыри, среди волнующегося моря колосьев, вещая людям о милости и благодати Божьей. И вот еще одна старинная легенда о васильках. Однажды небо упрекало растения хлебного поля в неблагодарности. «Все, сказала оно, что населяет землю, должно благодарить меня. Цветы посылают мне свои благоухания, леса свой таинственный шепот, птицы свое пение. Только вы стоите, как окаменелые, и упорно молчите. Хотя никто иной, как я» наполняет ваши корни освежающим дождем и заставляет зреть золотистые зерна в ваших золотистых колосьях. «Мы нисколько не неблагодарны», — возразили колосья, «мы украшаем землю, твое дитя, вечно волнующимся морем зелени. Но мы не можем тебе выразить наши благодарности, у нас нет способа, чтобы вознестись к тебе. Дай нам его, и мы будем осыпать тебя ласками и говорить о нашей к тебе любви». «Хорошо», — сказала небо, — «если вы не можете вознестись ко мне, тогда я сойду к вам». И вот небо приказало земле вырастить среди колосьев чудные синие цветочки, кусочки его самого. И с этих пор стебли хлебных злаков наклоняются при каждом дуновении ветерка к этим отпрыскам синего неба, ластятся к ним и нашептывают им нежные слова любви. Научное название Василька, как мы уже упоминали,